Глава 13. Рутина. Могут ли мои рутинные действия пролить дополнительный свет на мои жизненные ценности? В конце концов, для чего еще нужны мемуары, как не для того, чтобы приоткрыть занавес и посмотреть на леди, которая нажимает кнопки? А когда провел на этой планете столько времени, сколько провела я, рутина оставляет свой след. Должны же быть какие-то предательские знаки, указывающие на мои пристрастия и предпочтения, верно? Установившийся порядок, конечно, существует абсолютно во всем. А поскольку я типичный представитель шоу-бизнеса, то сразу же перескакиваю к песням и пляскам. Однако, думаю, многое можно накопать даже в наискучнейшем быту. И вообще, где находится грань, разделяющая рутинные процедуры и ритуалы? Начать можно с чего угодно. Допустим, утренний кофе. Я хотела бы по утрам сначала пить кофе, а потом выпускать собак. Но им нужно в туалет. Я очень хорошо знаю, как это для них важно, поэтому как можно быстрее собираюсь на улицу. Потом кофе. Французская кофеварка, кофе французской обжарки и эспрессо. Наполовину без кофеина, наполовину нормальный. Почему без кофеина? Я не люблю резких движений. Мне нужен адреналин, но постепенно, если позволите. День не должен начинаться нервно. Потом обратно в кровать. С кофе, собаками и книгой. Первый час своего дня я провожу, уткнувшись в книгу. Еще маленькой девочкой я полюбила читать. И роман с книгами длится по сей день. Этот первый час в высшей степени ценен для меня. Он наполняет меня светом, и я делаю все возможное, чтобы сохранить его и проводить так, как люблю. Что касается основной части дня, то хлопоты в это время зависят от расписания встреч и текущих задач. Во время концертов и туров время ускоряется. Я стараюсь спать до половины одиннадцатого. Потом следую все той же схеме. Кофе, туалет, чтение, за вычетом собак, если в дороге, и с периодическими приступами тревоги, когда силюсь найти чашку нормального кофе в какой-нибудь глуши. В дороге, кстати, я очень скучаю по моим собачкам. Во время туров, после того самого первого часа, мой быт становится куда менее уединенным. Я сверяюсь с графиком группы который по своей четкости напоминает работу конвейера или передвижение войск. Куда бы мы ни приехали, концерт обычно начинается в 9 вечера. Днем могут быть какие-то общественные мероприятия, интервью или визит на радио, а потом загрузка в автобус. Багаж в 3 часа, сбор на выходе в 3.30, отъезд в 3.45, саундчек в 4. На саундчеке тоже есть свой порядок. Потом ужин в 5, перерыв с 6 до 7.30, Потом встреча с фанатами и победителями конкурса или деловое мероприятие с организаторами и прессой. После чего я переодеваюсь и накладываю макияж. Затем вокальный разогрев. Потом звонки за 30, 10 и 5 минут до начала концерта. В 9, буквально гуськом, выходим на сцену. Гитары наготове огни сияют, шоу начинается. Сцену покидаем примерно в 11, И снова возвращаемся в гримёрную, чтобы переодеться для последующей встречи с друзьями и гостями. Где-то в полночь садимся в автобус. В ночи едем в следующий по расписанию город. От того, сколько займет дорога, зависит, зарегистрируемся ли мы потом в отеле, где сможем еще немного поспать, или останемся в автобусе до следующего саундчека. Раньше концерты и туры проходили в хаотичном режиме, с условной долей упорядоченности. У нас практически не было установившихся повседневных ритуалов. Сейчас это скорее хорошо смазанная машина, которая снижает уровень стресса, но также и уменьшает вероятность того, что случится что-нибудь неожиданное. Приехали, уехали, приехали, уехали. В этом смысле определенный режим обоюдо острый меч. Хотя, конечно, сумасшествие кажется куда более приятным в воспоминаниях, чем когда происходит здесь и сейчас. До того, как мы пускаемся в дорогу, начинаются хлопоты с репетициями. Обычно мы стараемся забронировать в студию. В таком случае мы можем спокойно отстроить звук и систему контроля на неделю или больше. В зависимости от того, сколько нам нужно выучить или как давно мы вместе играли последний раз. Мы стараемся начинать ближе к полудню, в 10.30 или 11.30, и работаем до 6-7 вечера. Иногда играем дольше но после пяти 6 часов интенсивной репетиции я выжата как лимон. Репетиции — не самое любимое мое занятие. Вы можете сказать «Ух ты, пятичасовой рабочий день! Это же здорово!» Но до того, как мы собираемся на эти пять часов, нужно провести какое-то время в одиночестве за заучиванием и прослушиванием музыки, которая будет звучать на концерте. Я никогда не пыталась подсчитать, сколько времени это занимает. Я просто включаю музыку дома или в машине, чтобы она постоянно звучала у меня в голове. С альбомом Debravation у меня был годовой тур. Потом я поехала в тур с The Jazz Passengers, энергичной авангардной джазовой группой из Нью-Йорка. По словам Роя Натансона, лидера The Jazz Passengers, они были панками на нью-йоркской джазовой сцене. В их творчестве присутствовала та же ирония, что и у панков от рока, и начинали они с той же сцены, что и мы. Поэт и актер Рой также состоял в театральной труппе Нижнего ист сайда и выступал в Нью-Йоркском цирке «Биг apple вместе с Кертисом Фолксом. Рой и Кертис впервые встретились в группе «The Lounge Lizards» Джона Лури. Работать с ними я начала благодаря Хеллу Уилнеру. У Хелла разносторонние музыкальные вкусы, и он очень нестандартный продюсер. Я познакомилась с ним, когда он работал на шоу субботним вечером в прямом эфире, а меня пригласили туда в качестве ведущей. После программы Хелл и другие ребята заходили к нам и смотрели с Крисом телевизор. Когда Хелл работал над альбомом в память Онино Ротто, он пригласил меня в студию, чтобы я спела «Ла Дольче Вита». Потом он выпускал альбом «The Jazz Passengers», который назывался «Jazz Passengers in Love». Рой попросил его найти вокалистов, и Хелл привел Джимми Скотта, Мэйвис Степлс, Джеффа Бакли и меня. Он хотел, чтобы я исполнила милую, остроумную песню «Dog in Sand» про старика и собаку. Рой сомневался. Он не был уверен, что я справлюсь. Он был плохо знаком с моей музыкой. Но я пришла и сделала все по высшему разряду, как сама считаю. После этого Рой попросил меня спеть с ними в клубе «Night in Factory», и к лету 1995 года я уже регулярно выступала с ними. Потом Рой пригласил меня в свой тур. Это было уже серьезно. Это значило, что у меня будет много песен, причем некоторые из них очень туманные, со странным ритмом. В рок-группе я привыкла к ритму на четыре счета, а теперь нужно было привыкать к шести, а то и к семи. Хотя я очень упорно работала, иногда все-таки заваливала песню. Однако остальные в группе не показывали виду. Это черта джазовых музыкантов, которая не всегда есть у рокеров. Они гордятся тем, что умеют сохранять самообладание. Например, в начале тура зрители часто просили спеть «The tide is high». Тогда The Passengers написали свою версию песни со всеми переходами, которые были в оригинальной версии «The Paragons». Мы отправились в Европу в длинный джазовый тур. Во время гастролей была своя рутина сесть на поезд, приехать в тот или иной европейский город, притащить инструменты и чемоданы в крошечный джазовый клуб. Никаких администраторов, не слишком много оборудования. Обычно мы пользовались местным, так меньше возни и стресса. Мне нравилась эта дополнительная свобода, а также ощущение приключения, спонтанность случайных встреч и уютная камерная атмосфера концертов. Эта интимность напоминала мне о первых наших клубных выступлениях, в том числе в CBGB. К слову, о камерности. Мне вспоминается концерт в Германии, где сцена была такая низкая, что кто-то из слушателей сбил меня с ног, поднявшись из-за стола. Я упала на маленький сопрано-саксофон Роя и погнула его. Однако, думаю, в целом я выступила хорошо, потому что в их следующем альбоме «Individually Twisted» я отметилась во всех песнях. Тот тур был очень веселым. Приятно чувствовать себя просто певицей. Это также был исключительный музыкальный опыт. Со временем я стала замечать, что у каждого музыканта есть свой любимый момент, когда он заходится, как принято говорить, в неком эмоциональном порыве, а затем снова возвращается в привычные рамки. В рок-н-ролле этому обычно уделяется меньше внимания, особенно в моем поколении. В поколении панка, которая восстала против скучных, нелепых, жеманных, ужасных получасовых соло. В этом плане абсолютными чемпионами были Ramones с их двухминутными песнями и строгим упрощенным форматом. Даже в сегодняшней «Блонде» у нас мало соло-выступлений в традиционном понимании, хотя Клем всегда успевает вернуть от себя тину в начале или конце песни. В то время я продолжала сниматься в кино. Один из фильмов «Drop Dead Rock» Вышел в том же году, что и «Individually Twisted» в 1996-м. На афише мы вместе с Адамом Энтом, но больше я ничего особенного не помню. Честно. Обычная участь ролей, которые я тогда играла. В основном они были либо эпизодическими, либо стандартными. Ничего принципиально интересного. Все снималось за пару дней. Однако влететь в картину на несколько эпизодов оказывается сложнее, чем можно подумать. Другие актёры уже пробыли в ней какое-то время. Они понимают друг друга, они чувствуют оператора, они на короткой ноге с режиссёром. Поэтому, когда врываешься в этот упорядоченный процесс всего на день, чувствуешь себя неуютно. Но иногда всё же случалось, что мне было хорошо на этих разовых съёмках, и я была собой. Или что-то особенное происходило между мной и камерой. Роли, которые я считаю выдающимися, я могу пересчитать по пальцам. «Высший пилотаж» Йонаса Окерлунда, «Лак для волос» Джона Уотерса, «Видеодром» Дэвида Кроненберга, два фильма «Изабель Койшет» «Моя жизнь без меня» и «Элегия» и фильм 1995 года Джеймса Менголда «Тяжелый». В нем снимались такие великие актрисы, как Шелли Уинтерс и Лиф Тайлер. Но при этом у него был очень небольшой бюджет. Моя роль присыщенной распутной официантки, работающей в кафе в небольшом городе, представлялась мне серьезной. Это был интересный персонаж, которого я могла понять и развить. Мы снимали фильм рядом с озером Махок в Нью-Джерси. На этом же озере 40 годами ранее Шелли Уинтерс снималась в нашумевшем голливудском фильме «Место под солнцем». Тогда она играла фабричную работницу, которая забеременела от персонажа Монтгомери Клиффа и потребовала, чтобы он на ней женился. Но тот влюбился в светскую львицу, Элизабет Тейлор, и утопил героиню Шелли в озере. И вот она снова на этом месте, только уже в инди-фильме играет владелицу придорожного кафе. Моя официантка работала на нее в течение 15 лет. Шелли с ее двумя Оскарами за лучшую женскую роль и еще двумя номинациями оказалась силой, с которой следовало считаться. Она заставляла каждого выкладываться на полную катушку ради результата. Я понимала, что это ее стиль работы — заставлять всех ходить по струнке. Как только Шелли приехала, она позвала меня в свой автофургон и сказала, «Нам лучше немного узнать друг друга, потому что мы играем конфликтующих персонажей». Предполагалось, что у моей героини роман с ее мужем, и из-за этого между нами еле сдерживаемое напряжение. Так что я принялась слушать, а она все говорила и говорила. А в конце беседы, то есть монолога, когда я уходила и уже одной ногой стояла на лестнице, она сказала, «Я уже работала с певцами, например, с Фрэнком Синатрой. Никто из них не умел играть». Я отлично понимала, к чему она клонит. Она чтила систему Станиславского и поэтому пыталась демонстрировать ко мне неприязнь, как и ее героиня в фильме. Но мне не нетрудно было сыграть официантку из маленького города. В конце 60-х, когда я зашла в тупик и на несколько месяцев уехала из Нью-Йорка к подруге на север штата, я работала в маленькой сетевой кофейне на главной улице. Бессменной владелицей была некая Ирэн, которой я отчитывалась дважды в неделю. Как правило, посетителями были курьеры, которые всегда спрашивали «Где Ирэн?». Через несколько лет после выхода «Тяжелого» я узнала, что Джеймс Мэнголд собирается снять новый фильм в Джерси «Полицейские» и очень захотела в нем поучаствовать. Я умоляла его «Пожалуйста, возьмите меня в ваш следующий фильм». Не думаю, что на него это очень подействовало. И все же он дал мне эпизодическую роль барменши без диалогов и прочего. Я просто протирала барную стойку и наливала кому-то пиво. Однако в итоге, когда фильм вышел, я оказалась за бортом в виде обрезков в монтажной студии. «Ты с ума сошел!» Вот что я ответила, когда Крис позвонил и сказал «Давай снова соберем Блонди!» Я действительно подумала, что он не в себе. С Блонди у нас был феноменальный, огромный, всемирный успех. Хит за хитом и тур за туром. А потом мы прошли через весь этот ужас с болезнью, наркотиками и финансовым крахом. Однако никто из нас не умер. Пока. Я была уверена, что в ближайшее время кто-то отправится на тот свет. Тем более, что столько людей из числа наших близких друзей уже ушли из жизни. В то утро, когда Крис позвонил мне, первый час я просидела, уткнувшись в книгу с названием «Уорхоллз world Мир Уорхола». Я видела множество знакомых лиц, И многих из этих людей уже не было в живых. Пережить весь этот хаос и думать о том, чтобы начать все заново? О, Боже, нет. Еще были свежи ужасные, ужасные воспоминания, которые остались у меня с тех времен в связи не только с группой, но и с бизнесом. В работе с The Jazz Passengers я находила и умиротворение, и почет, и обучение, так что о воссоединении Блонди думала в последнюю очередь. Но Крис, как всегда, меня уговорил. У Криса был почти миллионный налоговый долг. Спасибо нашему бывшему финансовому консультанту Берту Падалу в Village Voice Крис увидел объявление коллекционера, который искал реликвии рок-н-ролла, позвонил ему и сказал, что готов продать несколько золотых и платиновых дисков. Эд Косински, человек, который поместил объявление, пришел к Крису и был приятно удивлен, что покупает диски у самого Криса Стейна. Они подружились. Эд был женат на Джеки Лефраг из знаменитой семьи нью-йоркских магнатов недвижимости. это пригласил нас с Крисом к себе на ужин. Мы узнали, что сестра Джеки Лефраг, Денис, стала героиней песней «Randy and the Rainbows» Денис, которую я переделала в Денис. Интересное совпадение. Эд сказал, что у него есть и друг в музыкальном бизнесе, Гарри Сэндлер, который хочет с нами встретиться. Именно Гарри навел Криса на мысль вновь собрать Блондя. Он откровенно заявил Крису. «Если вы не сделаете это сейчас, это никогда не случится». На Криса эти слова сильно подействовали. На тот момент Гаррис сотрудничал с менеджером Аленом Ковачем, имевшим солидный опыт работы со старыми группами, которые распадались и затем собирались вновь. Мы согласились на встречу с ним. Ален оказался умным малым и хорошим оратором. Его презентация проекта «Воссоединение Блонди» была напористой и аргументированной. Он также собирался разобраться с болотом неудачных сделок и конфликтов внутри группы, из-за которых «Воссоединение» представлялось мне каким-то кошмаром. «Мы уже настрадались от разных менеджеров. Одним на нас было глубоко наплевать, других наши неудачи только радовали, потому что в таком случае они оказывались в выгодном положении». Ален очень четко расписал, что происходит с группой в такой ситуации. Давление, разочарование и раскол. Ален не относился к числу этих людей и отлично умел вести дела. В результате Крис вознамерился связаться со всеми членами группы, которых мы не видели столько лет. Он позвонил Джимми Дестре, они всегда хорошо общались, а затем, по его просьбе, клем прилетел из Лос-Анджелеса. Тот потом вспоминал о нашей встрече. Забавно, что у всех был странный вид. Все были не в духе, потеряли зубы, прибавили в весе, и не следили за собой». «Слегка тревожно». Хм. Крис также позвонил Гэри Валентайну, который жил в Лондоне, и работал в «Гардиан» корреспондентом по вопросам искусства. По просьбе Криса Гэри прилетел в Нью-Йорк. Джимми его встретил и привел к Крису. Вот что говорит об этом Гэри. «Мавзолей Криса, его пещера в Трайбике, был как берлога Тернера в фильме «Представление», только хуже. «Я прилетел в надежде сразу взяться за дело, но, несмотря на заверения Криса», Еще ничего не было готово. Крис сам плохо выглядел. В течение нескольких недель я пытался составить ему компанию, надеясь приободрить. Крис мне нравился. Однажды он даже спас мне жизнь, когда меня чуть не убило током в лофте на Бауэре. Я далеко не сразу понял, что Дебби не слишком-то обрадовалась моему приезду. Что он там себе не напридумывал, Гарри мне нравится. Честно. Это очень тонко чувствующий, разносторонний человек, и благодаря его открытому, пытливому уму он очень цельная личность. Какое-то время Гэри жил у меня. Мы вместе ходили выгуливать собаку. Говорили о писательстве и о том, что Корнелл Вулрич, писавший детективы и триллери, жил в том же здании, что и я. Возможно, там он и создал «Окно во двор». Меня это не удивляло, потому что в этом доме действительно можно было заглядывать в окна к людям. В квартирах центральной части здания была постоянная текучка, своеобразная подвижная гетто геев. Они как будто совсем не стеснялись заниматься сексом перед незашторенными окнами. Пока Гэри был с нами, мы отыграли несколько концертов. Один из них прошел в память Уильяма Бироуза в канзасском Лоуренсе, где Билл провел свои последние годы. Для меня имело большое значение то, что в этом концерте участвовали Филипп Гласс, Лори Андерсон и, и Пати Смит, люди, которыми я искренне восхищаюсь. Мне и Крису довелось немного пообщаться с Уильямом. Однажды мы с ним пошли ужинать в бункер, и я взяла с собой свою собаку Чичи. Она была крошечной, но дралась как демон, если думала, что ей угрожает опасность. Я дала ей имя Чичан, что значит «сверепая кровь», а на улице обычно звала ее Чичи. Я подумала, что такому маленькому и хрупкому существу необходимо сильное имя. Билл взял мою собачку и крепко держал ее на протяжении всего ужина. И весь вечер Чичи без остановки грызла костлявые руки Билла. Биллу нравилось с помощью определенных веществ доводить себя до нечувствительного состояния, или, может, он просто любил, когда его кусают. Поэтому, думаю, ее беспрестанные укусы не очень-то ему мешали. Крис и Билл просто спелись. У них было много общих интересов, в том числе и оружия, и они оба одинаково гениальны так что, по-моему, они хорошо понимали друг друга. Хелл Уилнер работал над одним из уникальных проектов Бироуза. Записывал, как тот читает «Отче наш». Крис наложил музыку, этот трек вышел на альбоме Била «Dead City Radio». Процесс воссоединения Блонди продвигался, но с переменным успехом. Мы хотели собрать лучших из прежних музыкантов и постоянно мониторили, не хочет ли кто-нибудь присоединиться. Крис поговорил с Гэри Валентайном. Он готов был дать проекту шанс. Гэри показал себя востребованным писателем и опубликовал несколько книг, в основном о философии. Однако он не так уж много играл в то время, а наше видение новой Блонди несколько отличалось от прежнего. «Я чувствовала, что в 90-е слушателям будет интересен более насыщенный звук, что с нашим первоначальным неформатным звучанием нам не пробиться. Очень жаль, что с Гэри в итоге не сложилось». У него отличная энергетика, эффектная внешность и собственный самобытный образ. Я с самого начала твердила Крису и Аллену, что ни под каким видом не буду петь одни старые хиты. На этом стояла твердо. Так что мы начали писать новые песни. Сначала мы работали с Майком Чепманом, но обстоятельства были не самые подходящие. Мы все чувствовали себя настороженно, разошлись так давно и не то чтобы по-хорошему. Нужно было навести мосты. Пока мы только присматривались друг к другу, стараясь понять, сможем ли сработаться, есть ли будущее у Блонди и во что все это может вылиться. Майк пришел в хрупкую, разлаженную, неоднозначную и сложную обстановку. Он действительно любил Блонди, и я не могу не признать, что он нас выручил. Вряд ли ему комфортно было чувствовать себя пятым колесом в телеге, когда весь этот коллектив с темным прошлым пытался собраться вновь. Но у Майка есть неповторимая внутренняя сила и способность везде развивать свое исключительное творческое начало. Во многом благодаря ему Блонди стала звучать на радио. И хотя, к несчастью, Майк не закончил продюсировать наш новый альбом, в этом скорее вина дела производства и звукозаписывающей компании. Мы также пытались работать с Дюран Дюран. Аллен был их менеджером и думал, что мы хорошо скооперируемся, так что мы пошли в студию. Но в «Дюран-Дюран» был этот на голову больной парень, который, казалось, вообще не соображал, что происходит. Мы пытались записать трек, когда он начинал срывать с себя одежду и жаловаться, что перегрелся. Этим он нас даже веселил. У него было красивое тело, и он это знал, но от него несло едким наркотическим потом, и он как будто совсем слетал с катушек. Очень отвлекало. В итоге мы все-таки записали с ним две-три песни, в том числе песню Гэри «Амор Фати». Однако все по-прежнему шло не гладко, А потом Клем предложил поработать с Крейгом Леоном. Крейг продюсировал первый альбом «Блонди». Он всегда думал наперед, особенно когда в дело шли новые технологии. Крис с ума сходил по новой цифровой системе под названием «Радар», на которой работал Крейг. Они часы напролет проводили у Криса, что в итоге вылилось в седьмой альбом «Блонди» «No Exit». Заголовок придумал Клем. Так что клему и объяснять. В пьесе Жанна Поля Сартра «Нет выхода» есть знаменитая строчка «Ад — это другие», что отлично соответствует стереотипным текстам рок-групп. Но также повсюду можно увидеть знак «No Exit», а это значит, что скрыться от Блонди невозможно. Что бы ты ни делал, тебя всегда будут знать, как «Этого из Блонди». И Дебби тоже всегда будет Блонди. И правда. Когда Гэри Кёрфюст работал со мной как сольной певицей, он очень растерялся из-за того, что не может называть меня Блонди, несмотря на то, как устойчиво это имя ассоциировалось со мной. Однако в контракте группы было обозначено, что Блонди — это коллектив, и я не могла использовать это имя без остальных. Одним из них был Крис. Я бы никогда, ни за что не стала выпускать что-то под именем Блонди без Криса, потому как он наравне со мной стоял у истоков группы. Мы были партнерами и вместе построили все с нуля». В то же время некоторые из тех, кто когда-то играл в группе, считали, что имеют полное право на это имя. После того, как мы решили не приглашать Фрэнка Инфанте и Найджела Харрисона, они подали на нас в суд. Несмотря на то, что они не собирались работать с группой, они потребовали, чтобы им тоже была назначена доля от нашего будущего дохода. Однако суд Нью-Йорка решил дело в нашу пользу. И обновленная Блонди вернулась к жизни вместе с Ли Фоксом и Полом Карбонара, а также со мной, Крисом, Клемом и Джимми. Мы решили, что до выпуска альбома дадим несколько концертов в Британии и Европе. Все костюмы для тура придумал дизайнер Томми Хилфигер. Он отлично поработал. Парни выглядели очень эффектно, а у меня были великолепные кожаные юбки. Чтобы прощупать почву, мы поехали в Англию. С последнего альбома «Блонди» прошло 17 лет, и мы не знали, как нас примут. Но нас встретили волны признательности и одобрения. Это было замечательное чувство — видеть, что «Блонди» — кое-что значит для людей. Думаю, наших фанатов радовало, что мы все еще живы, и к тому же играем новую музыку, которая соотносится с нашим настоящим, а не только прошлым. Рутина во время тура шла по привычной старой схеме хотя на этот раз все ощущалось упорядоченнее. Разумеется, случались разногласия, но у нас наконец-то был хороший менеджер, который понимал человеческую природу, мог вмешаться и уладить любой спор. И мы стали старше. Может, мудрости у нас не очень-то прибавилось? Но, думаю, мы поняли, что у нас есть кое-что важное. Наши собственные взаимоотношения и уникальный звук. Пора было перестать вести себя по-детски и начать работать на износ, чтобы стать лучшей версией нашей группы. За месяц до выхода альбома мы выпустили первый сингл «Мария». Он сразу же взлетел на первое место в Британии и возглавил чарты еще в 13 странах. Это значило, что люди ждут нового альбома. Но no «Экзит» вышел на независимом лейбле нашего менеджера «Пьянт Рекордс» в феврале 1999 года и занял третье место в Британии. Он даже попал в топ-20 в Штатах, Рейтинг в чартах еще не все, но это было здорово. Тур завершился свадьбой. Крис женился на своей подруге, актрисе Барбаре Секуранзе. Мы были в Лас-Вегасе, и они тайком сгоняли в церковь, где обвенчались. Думаю, они не хотели поднимать шумиху вокруг своей свадьбы. Они хотели, чтобы она стала их личным, тихим и романтичным праздником. Честно говоря, я очень расстроилась. Я думала, что пригласят хоть кого-нибудь из группы меня в первую очередь, но, возможно, Барбаре было бы неловко венчаться в присутствии вездесущей бывшей Криса. На ее месте я вполне могла бы поступить так же. Теперь их браку уже почти 20 лет, но поначалу ей, наверное, было тяжко. Она знала, как близки были мы с Крисом. Мы с ней никогда не садились и не обсуждали это в духе «Он мой муж! Он мой бывший!» Думаю, мы повели себя куда более мило и естественно. Ближе познакомившись, и научившись по-человечески относиться друг к другу, несмотря на возможные страхи и беспокойства. Крис — любящий человек. Не думаю, что он мог бы сделать что-то, из-за чего мне или Барбаре стало бы некомфортно. Он нежный и великодушный. На самом деле, мне никогда не хватает хороших слов, чтобы его описать. Когда начался тур «Блонди», меня снова закрутил водоворот рутинных интервью. Таковы правила игры. Я сбилась со счета, сколько раз меня спрашивали о моих отношениях с Крисом, но я всегда отвечала одинаково. Крис – один из самых значимых людей в моей жизни, если не самый значимый. Я искренне его люблю и всегда буду любить. И я крестная мама его дочек, Акиры и Валентины. Печально, что нам пришлось пройти через такие суровые испытания. Брак или союз может развалиться из-за одних только финансовых проблем, а у нас, помимо них… Было много других, и мы еще не раз будем испытывать сомнения, когда нам покажется, что все рушится и так больше продолжаться не может. Для меня новое тысячелетие началось с глупого происшествия. Мы были в Лондоне. Автобус мог отправиться в любую минуту. Нам предстояла долгая дорога, поэтому я в последнюю секунду решила купить себе сэндвич. Мы находились на Кеннексингтон-Хай-стрит, и там работал магазинчик. Теперь он сгорел где раньше продавались неплохие сэндвичи. Так что я перебежала дорогу и бросилась к нему. Только на этот раз стеклянная дверь была закрыта, и я с размаху влетела в свое отражение. «Хрязь!» По всему магазину разнесся звук удара. Перед тем, как отключиться, я мельком успела увидеть ошеломленные лица покупателей. В полубессознательном состоянии я лежала на тротуаре, А наш турменеджер Мэтью Мерфи наклонился надо мной и спрашивал, в порядке ли я. К собственному удивлению, я действительно была в порядке. Не помню, купила ли я в итоге сэндвич, но помню, как, сгорая от стыда, садилась в автобус с окровавленным носом и красной шишкой на лбу. Потом выскочили фингалы под глазами. Так я получила сотрясение мозга. Не думала, что его можно заработать, просто врезавшись в дверь. Помните таких извивающихся, сегментированных бамбуковых змеек? Ну, знаете, дешевые маленькие игрушки, продававшиеся в китайском квартале. Эти змейки умели ползать горизонтально, но не умели вставать вертикально и издавали такие деревянные щелчки. В общем, после того, как я влетела в стеклянную дверь, моя спина начала щелкать и скрипеть примерно как деревянная змейка. Я пробовала лечиться массажем и хиропрактикой. Что-то помогало, от чего-то было только больнее. Мне больше нравилась акупунктура, потому что где есть пункт, там и до панка недалеко. Панковское мировоззрение упрямо придерживаться андеграундного дзена очень мне помогло. Вместо того, чтобы идти куда-то, где мне вправят в спину, я сажусь на корточки как сельские женщины на рынке, а потом просто падаю на пол. С силой откидываясь назад, шлепаюсь на землю и во время этих движений слышу заветный щелчок в спине. Потом немного кувыркаюсь и тянусь. Приятное ощущение, когда ты удачно и самостоятельно выправляешь себе спину. Ха! Тем временем в работе над новым альбомом «Блонди» все не так удачно выправлялось. Была одна проблема. Я находилась в мужском коллективе. Я не специально так подстраивала. На нью-йоркской сцене было мало женщин, как и вообще во всей музыкальной индустрии 70-х. Если девушка становилась ведущей вокалисткой в исключительно мужской рок-группе, случай считался нестандартным. Но я хотела творить музыку, и мне было глубоко наплевать, если для этого необходимо было собрать мужскую группу. Мои нежные отношения с Крисом определенно помогали мне существовать в этом облаке тестостерона. Крис — настоящий мужчина, но не тиран и не пытается вечно все контролировать. Он дипломатичный и умный. А вот у Джимми непростой характер. Он настоящий бруклинский мачо и в отношении женщин, мягко говоря, не сдержан. Наш менеджер Аллен пришел на репетицию, когда Джимми по обыкновению вел себя грубо и был в ярости от подобного неуважения. Джимми часто, когда говорил со мной, не отрывал глаз от моей груди. Ау! Естественно, это бесит и унижает, хотя мой внутренний панк-извращенец иногда чувствовал себя польщенным. «Эй, я знаю, что ты делаешь. Ты пялишься на мою грудь и не можешь смотреть мне в глаза». Может, это вышло из моды, но как женщине мне приятно осознавать, что я обладаю подобной притягательностью. Так что, как правило, мне удавалось направить это гендерное неуважение в нужное мне русло, чтобы оно работало на меня, а не против. Игра полов редко бывает простой. Это сложный изменчивый танец. То мы первобытные, то цивилизованные где-то посередине. Иногда я расстраивалась, когда выносила в группе свои идеи на обсуждение, и они отвергались. Сексизм? Иногда, конечно. Но я думаю, чаще это было следствие наших демократичных порядков. Все решает большинство. Поэтому иногда я выигрывала, иногда проигрывала, и мне приходилось с этим мириться. Вполне справедливо. А может быть, просто может быть, некоторые мои идеи были ни о чем. Это я придумала название для нашего нового альбома «The Curse of Blondie», чтобы с долей юмора воздать должное отличным старым черно-белым малобюджетным фильмам и иронично пройтись по тому, что мне пришлось пережить. Мы планировали выпустить его в 2001 но столкнулись со всеми возможными трудностями и работа над ним заняла на два года больше. И да, 2001 год был паршивым. В апреле от рака умер Джоу и Рамон. Ужасное потрясение. Джоуи я любила. Не в интимном смысле, а как певца и друга. Это был замечательнейший, добродушнейший человек. Я помню, как на заре своего существования журнал «Панк» выпустил комикс, в котором у меня с Джоуи была несчастливая любовь. Наши родители были против наших отношений, а потом Джоуи похитили инопланетяне или что-то вроде того. Роберта Бейли, проверяльщица билетов и самопровозглашенный фотограф в CBGB, Сделала нашу постановочную фотографию в постели. Было так весело. А потом 11 сентября. Я была в своей спальне в Нью-Йорке, и мне позвонила моя подруга Керри. Она спросила, «Ты смотрела телевизор?» «Нет». Я выглянула в окно. У меня из квартиры открывался отличный вид на башни-близнецы. От одного из зданий шел дым. Я включила телевизор и стала смотреть прямой репортаж. Я видела происходящее сразу и по телевизору, и в окне, и от этой синхронности было жутко. Сюрреалистичные ощущение Не осознаешь до конца, на что смотришь. Это постановка, прямой репортаж или реальность? После 11 сентября многие мои знакомые перепугались и хотели немедленно уехать из Нью-Йорка. Они обсуждали, как запасутся консервами и будут жить в подвале, потому что мы все под прицелом. Я так не думала и не испытывала подобного страха, но определенно была в шоковом состоянии. Я на самом деле скорбела. За две недели после атаки на башне Близнецы я прошла через весь спектр эмоций. Шок, сильная печаль, сильная злость и сильная ностальгия по ушедшим дням. Вскоре после этого я написала стихотворение. Когда я проходила через этот период скорби, я говорила себе, «Как жаль, что нельзя снова попасть в 70-е». Я по-прежнему хотела вернуться в те ранние годы, каждый раз приходя к неизбежному заключению, что больше никогда не будет так, как раньше. Крис и Барбара съехали с квартиры на Гринвич-стрит и поселились к северу от неё. Они жили всего в 12 домах от башен. Спустя несколько месяцев в том районе все еще пахло гарью. Когда я узнала, что они подумывают о переезде, меня это ошеломило, хотя такое желание было вполне естественным. Барбара очень хотела уехать подальше от центра и растить детей в более тихой и мирной обстановке. Это было разумно, а Водсток стал отличным вариантом. Когда они уехали, я была убита горем. Мысль о таком расстоянии между нами, о таком отдалении. Однако в каком-то смысле для меня это стало просветлением, потому что их отъезд позволил мне заглянуть глубоко внутрь себя и увидеть то, чего я не замечала раньше. Я ехала на велосипеде вдоль гудзона, когда меня захлестнула нестерпимая печаль. Но на этот раз вместе с грустью пришло озарение. Я увидела свою печаль, и она заговорила со мной. Мое горе было горем брошенного ребенка. Покинутость — вот самая живучая боль, которая всегда грызет меня изнутри и ждет подходящего момента, чтобы поглотить. С этим озарением что-то во мне наконец изменилось. Я ощутила новую ясность, Принятие, признание и своего рода освобождение. Этот миг со мной навечно. Поток душ. Над Гудзоном нависло сланцевое небо. Протянулось над широкими водами и дальше. Серая угроза, затаившаяся над Нью-Джерси. Посадочные огни, предупреждающие, вспыхнули на лётном поле в Нью-Арке. Всё двоится в зеркальной скользящей воде. Я жду под грозом моих стремлений, моих желаний. «О, что же мне делать?» Меня смущают тысячи разных голосов. Не слышу своих мыслей. Столько голосов, их так много. Но потом наступают пронзительные моменты прояснения. Так ярко очерченные, проливающие свет на всё грядущее. Мой взгляд простирается вдаль. Чувства и инстинкты давно забытые, но по-прежнему действенные, теперь с рёвом рвутся наружу и облекаются в слова. «Мой голос ломается». Я молю, кричу, чтобы остаться в живых. Бессильная, не владеющая собой, скорбящая. Пробужденная ото сна, что держал под контролем животные чувства. Торопящаяся жить, чтобы сохранить жизнь. Обычные навыки, что я оттачиваю каждый день, переходят в новое качество. Грош цена в огрубевшем мире. Ходить, слоняться, мерить шагами клетку было временным успокоением. Перепуганное сердце бьется в новом ритме. Моё сердце, моё сердце, моё сердце. Выбивает меня из сна в оцепенелое измерение между моей постелью, небом, комнатой, землёй, между тогда и сейчас. В этом пространстве что-то порхает, но здесь нет птиц. Оно оживает в свете крошечных мигающих огней, но здесь нет ламп, и в нём тесно от новых голосов, громких и тихих, далёких и близких. Эти голоса звучат бурлением воды — Тысячи их, потерянных, булькают и касаются меня. Я чувствую дрожь, электрический зуд. Он даже приятен, и я знаю, что ощутила поток душ.